1225 двадцать пять Спасла Дарьяна стажировку у пластунов Прежде он бы точно замешкался А так успел прикрыться отторжением И беззвучный взрыв не причинил никакого вреда Книжника даже ошметками сохшейся плоти И брызгами заменяющего кровь алхимического реагента Не изгваздала «Пошли, пошли, пошли!» Заторопили нас духоловы И первыми поскакали к окраине мертвого города Следом поспешили кадавры, и с каждым шагом сияние камней в их магических булавках становилось все менее ярким. Меня так и распирало от вопросов, но взял себя в руки и побежал вместе с остальными. Еще и потянул за руку Дарьяна. «Да цепись ты!» Высвободился тот. «В порядке все со мной?» «Да ну!» Не поверил я. «Не знаю, что с тем кадавром стряслось», — заявил книжник, предупреждая мой следующий вопрос. «Наверное, перегрузка компенсатора сказалась. У меня и самого чуть кровь не закипела». Как ни странно, но на окраине мертвого города напор стылостью заметно ослаб, да и пелена молочной белизны определенно поредела. А вот кровавые прожилки и пятна сгинули. Разве что стены давным-давно заброшенных домов покрывала красная плесень. Да еще липла к ногам какая-то бурая грязь, точнее гниль. Спешившиеся духолово начертили на дороге изрядных размеров круг. И стоило только рассыпать по нему костяной порошок. Внутри защищенной области разом стало легче дышать, мыслить и даже жить. Показалось, будто вот-вот сгинет и тишина, но нет, конечно же нет. «Будем ждать вас здесь. Если придется отступать, встретимся и прикроем», — объявил один из них. «Чего еще?» — возмутился Седмень. «Магические искажения в городе слишком сильны», — пояснил второй. «Там кадавров на поводке нам не удержать» просто полетят управляющие схемы, а одних их тут не оставить. И это было действительно так. Я прекрасно ощущал некоторую неправильность. Меня словно припекало незримым излучением. Приходилось беспрестанно прикрывать от него дух. Да что уж там говорить, если небо над центром города явственно подсвечивалось кровавым багрянцем. В итоге я не утерпел и спросил: "А почему энергия красного аспекта скопилась за городом, а не собралась у пирамиды?" Ответил зазнайка-ревнитель: «Должно быть, вчерашний ритуал согнал силу подходящего аспекта городу, но полностью ее вытянуть из омута не получилось. Вот и образовалось кольцо замаранной энергии крови». «Или так задумывалось изначально. Примитивная защита от дураков. Всего-то и понадобилось бы с полсотни дополнительных жертв». Мысленно буркнул Дарьян, но стоило только мне обернуться к нему в ожидании разъяснений, и он замкнулся, замолчал. Седьмень глянул на часы, вернул их в карман и похлопал в ладоши. Сразу опомнился и беззвучно выргался, после чего донес до всех приказ. «Времени в запасе с рехвой, поэтому отдыхайте. Выдвинемся через полчаса». Он отошел к червеню и его молчаливому напарнику. Закурил и попутно принялся что-то втолковывать. Кукла взялась избавляться от вцепившихся в ее одежду мартышек. Клюв готовиться не стал вовсе и приложился к фляжке с Ромом. А ученики школы из полдня запрокинули лица к небу и уставились на бледное пятно солнца. Огнич прополоскал рот и сплюнул в воду под ноги. Я последовал его примеру. Хотел избавиться от привкуса крови во рту. Только из этого ничегошеньки не вышло. Дарьян достал сигару и раскурил ее, но лишь затянулся и сразу закашлялся. Кинул под ноги, растер подошвой. «Чего это с книжником?» — мысленно спросил у меня фургонщик. «Так еще и пить бросит». Я только вздохнула Этим и стоило ограничиться, но в итоге все же попросил. «Приглядывай за ним, а то мало ли!» Когда вышло время, Седмень указал на ближайший проход между домами и объявил «Конократ, боярин, книжник, вы замыкающие! На пятки не наступайте! Держите дистанцию!» Первыми за пределы защитного круга вышли Червень и его напарник. За ними двинулся Урядник. клюф и Кукла взялись опекать четверку ревнителей Солнца, но ну а нам выпало двигаться в этом... Как его? А, точно! Варьергарде!» Дариан решил было отстать, но я подтолкнул его, направляя перед собой. Топой, У нас с огнечем опыта побольше твоего будет!» Книжник смерил меня долгим пристальным взглядом, но спорить не стал и зашагал, постухивая пальцами по кобуре с подаренным беляной револьвером. Мы с фургонщиком поспешили следом. За пределами круга из костяного порошка вновь накатила стылость». При этом белизна порченной небесной силы по мере продвижения по улочкам заброшенного города нисколько не сгущалась. Пусть обзоры оставлял желать лучшего, нам вполне удавалось контролировать обстановку на удалении в полсотни шагов. А что не получалось разобрать всех деталей, так оно даже к лучшему, поскольку смотреть тут было решительно не на что. Кровли домов провалились, стены замарало что-то вроде багряной плесени, дверные и оконные проемы чернели зловещими провалами. «Нигде не росло ни кустика». Влажную землю покрывал красный налет. Она липла к подошвам и создавалось впечатление, будто город накрыло кровавой волной. Выбранный урядником проход между домами был не слишком широким, но прямым, будто стрела. Вел он непосредственно к пирамиде. Насколько я помнил, по карте схема заброшенного поселения антиподов напоминала детский рисунок солнца с площадью в центре и улицами-лучами». По мере продвижения начали попадаться дома в три этажа высотой. А едва различимое поначалу багряное пятно в дальнем конце улочки все отчетливее приобретало узнаваемое очертания пирамиды. «Мы шли и шли. Стылость не усиливалась. Давление на небесной силы не росло, не сгущалась белизна. Красного в ее молочной пелене тоже не прибавлялось. При этом на душе у меня становилось все тревожней и тревожней». Дарьян беспрестанно озирался и вертел головой по сторонам, будто бы даже к чему-то прислушивался. Один только Огнич, казалось, не ощущал ничего необычного, но именно он и пихнул меня в бок. «Гляди!» Я обернулся, присмотрелся и через пелену магического тумана разглядел несущуюся в вслед за нами дохлую гончую. «Ну вот что еще опять стряслось?» «Дарья!» — обернулся я к товарищу. «Предупреди остальных!» Отвлекся, вроде бы лишь на краткий миг. Но этого времени мертвому псу хватило, чтобы нас нагнать. Через белое марево порченной небесной силы проглянули алые уголья глаз. и Иогнич раньше моего приметил отсутствие спицы с красным самоцветом. Вскинул карабин, но не успел. Дохлая тварь разинула пасть. И жуткие вои из своей неправильности легко снес мои внутренние барьеры. Заставил открыться заполнявший омут энергии. Я едва не захлебнулся ею, будто нырнул на глубину и рот разинул. А вот же черт! «На миг сознание помутилось, и в одиночку я бы точно стал легкой добычей мертвой погони». А так беззвучно дернулся карабин огнича, и голова уже изготовившегося к прыжку пса мотнулась. Дальше его пронзил за костяным дротиком Дарьян. Магический снаряд распотрошил пса и заставил его покатиться по земле. Но в любом случае тот свою роль уже сыграл, сбил с толку и отвлек». Под шумок из боковых проходов на улочку вывалились две человекоподобные фигуры. Мертвецы с полностью содранной от пяток и до макушек кожей слаженно вскинули руки. И в нас устремились два кровавых шара, каждый величиной с кулак. Но пусть вой дохлого пса и выбил меня из равновесия. Кружившую по оправе небесную силу я из-под контроля не упустил. И стремительным выплеском выбросил ее в огне. Задействовав при этом не только приказ отторжения, но и аргумент а заодно растянул магический щит в пурпурное полотнище, широченное и оттого чрезвычайно непрочное. Впрочем, профессор Сивер не зря толковал в родстве и противоположности энергии. Атакующие чары не пробили полок и взорвались при ударе об него брызгами порченной крови. Те забурлили в дорожной грязи почище выплеснутого в воду раскаленного масла, а вот нас не задели, не обожгли, не отравили. Освежеванные покойники бросились в рукопашную, и Огнич мысленно взвизгнул «Упыри!». Дарьян молча швырнул в впервые из гаден очередной костяной шип. Упырь издавчился его перехватить. И пусть в разные стороны разлетелись оторванные пальцы, но из заклинания разметало в серую пыль. Я потянул в себя небесную силу, и та заморозила дух своей противоестественной стылостью. Даже замешкался из-за этого. Благо Огнич парой пуль немного притормозил второго упыря. «Гори!». Не мудрство, лукава Я напитал энергией атрибут Из сведенных ладоней Вырвалась тугая струя огня И белезна его языков тотчас окрасилась пурпуром А тут обернулся фиолетом и чернотой Порченное пламя Обдало сразу обоих упырей И они вспыхнули, будто вместо крови Их плоть сочилась чистейшим керосином Обгорело, и стремительно гниющее мясо Начало отваливаться с костей Не остановился этот процесс Даже после того, как я стряхнул с рук Погасил магический огонь Пылающие мертвецы повалились в грязь. Тут-то и выяснилось, что атаковали не только нас, но и всех остальных. Золотистое сияние ревнители солнца вновь обернулось защитным куполом. Бросившегося на него в миг спалило в прах, а еще двое разлетелись комьями гниющей плоти, угодив под боевые чары чернокожей колдуни. Клюв, прикрывавший четверку учеников школы извечного полдня с другого фланга, Парализовал сразу трех истекавших кровью тварей И взялся пластать их на куски своими костяными клинками Во главе процессии засверкали боевые арканы И я вколотил мысленный приказ сознания Шагнувшего было туда огнича «Стоять!» Миг спустя Дарьян запрокинул голову И метнул куда-то вверх костяный шар Заклинание угодило в парапет и рвануло Острейшие осколки перебили ноги выбравшегося на крышу упыря Тот нелепо всплеснул руками и рухнул вниз. Падение с немалой высоты прикончить его не смогло, но стоило только мертвецу приподняться, и Огнич добавил огненным репьем. Шар призрачно-голубого огня будто втянулся в голову и выжег ее изнутри. Точнее, выжег из нее всю порченную небесную силу. Упырь повалился ничком. Добивать его не возникло нужды. И я стиснул своей волей уже набранную энергию, придержал ее на будущее. «Все сюда!» Донес мысленный окрик старшего из учеников школы из вечного полдня. Мы рванули к куполу солнечного сияния. К нему жест стремились седьмень, червень и его молчаливый напарник. А миг спустя соседней улочки вывернула и неспешно потопала к нам самое настоящее чудовище. Огроменное и широченное, еще и откровенно уродливое, словно бы скроенное из кровоточащей плоти сразу десятка человек». И что самое паршивое, тварь буквально сочилась энергией багряного аспекта. Омерзительного уродца окутывало облако Красной Мороси. Сотворенный клювом призрачный череп бесследно канул в ней, оброшенное брошенное куклой костяное копье рассыпало серым прахом, будто бы в один миг изъеденное порчей. Мне как-то сразу расхотелось бежать под защиту солнечного купола. Я даже сбился с шага. Потом только сообразил, что дело отнюдь не только в страхе перед чудищем и нежелании по доброй воле с ним сближаться. Просто в спину уткнулся чужий взгляд. Еще искажение. Пусть и не столь мощные, как порождаемое гигантом, зато несравненно более острые и яркие. Судорожный вдох наполнил рот привкусом крови. Я крутанулся на месте и не потерял при этом ни единого мгновения. Заранее осознал, с чем именно придется столкнуться — и без малейшего промедления прямо в развороте сотворил селовой щит. Заодно укрепил его приказами стабилизации и сжатия, а дополнительно изменил малой печатью воздаяния. И один черт не смог блокировать атаку! Нагнавший на скадавр весь покрытый кровоточащими разрезами и неровными стежками швов, словно его освежевали, а затем обшили чужой кожей, вскинул растопыренную пятерню. И та окуталась багряным огнем. Атакующий аркан выстрелил в меня кровавой искрой и вспыхнуло Звездочка в раз прожгла не успевший толком уплотниться щит И мигающим всполохом угодила в грудь На миг почудилось, будто лошадь копытом легнула Удар оказался столь силен, что я рухнул навзничь И крепенько приложился затылком о землю Торс обожгло лютым жаром Атакующий аркан не просто раскалил и оплавил керасу, но прожег ее насквозь спасло Лоли что, что при столкновении с защитным пологом Искра потеряла стабильность и расплескалась по зачарованной стали Они не прошила доспех и меня вместе с ним Цел, да, уцелел Даже не пытаясь подняться на ноги Я потянул в себя небесную силу Заодно сгробастал рукоять револьвера Но хоть зловящий багрянец в глазах мертвого колдуна и потускнел Тот и легко эти приготовления предупредил Швы на его коже разошлись Вырвавшиеся наружу кровавые руки более чем сожженной длины вцепились меня и легко вздернули в воздух. Одна едва не смяла гортань. Я лишь в самый последний момент сумел прикрыть ту отторжением, а другая перехватила правое запястье и не позволила вытянуть из кобуры револьвер. Меня враз отрезало от небесной силы. А миг спустя под нажимом корявых красных пальцев начал проминаться прикрывавший шею барьер. Я судорожно вцепился в магическую конечность левой рукой и бросил последние крохи энергии на активацию малой печати воздаяния. Гори! Вспыхнуло пурпурное пламя. Теперь уже мои пальцы промяли магическую плоть, погрузились в нее, разорвали. Аркан мертвого колдуна пролился на дорогу кровью, а дальше пламя перекинулось на него самого. Но заполыхали только магические конечности, да еще занялась огнем сочившаяся из многочисленных порезов кровь. «Кадавр от моей атаки ничуть не пострадал». Он подобрался до рывка и поймал грудью костяное копье, покачнулся и отступил на шаг назад. При этом не упал и даже умудрился стряхнуть себя, лизавшее кожу пурпурное пламя. Пользуясь моментом, я попытался хватануть небесные силы и не втянул ее в себя вовсе, будто дохлый колдун умудрился передавить своей хваткой входящие меридианы». Из глаз посыпались искры Я рывком выпрямился И выдернул из чехла на поясе ампутационный нож «Получай!» Клинок я всадил безо всяких затей Словно и не учили, куда и как следует бить «Нет же!» Пырнул в солнечное сплетение «Благо, никаких изысков от меня сейчас и не требовалось Отдай!» Я рывком втянул в себя чужую силу И пальцы словно прикипели к стальной рукояти скальпеля А затем по мне прокатилась волна кипящей крови Прогнав этот пылающий сгусток по правому меридиану, я перекинул его через оправу в заранее вскинутую левую руку и... «Получай!» Я вытолкнул силовой заряд прямиком в оскаленную харю кадавра и каким-то чудом не лишился при этом конечности. А вот голова мертвого колдуна взорвалась кусками кожи, осколками костей и гнилью мозга. «Да, так тебе, раз так Успел ударить первым!» Рука бессильно обвисла. Я развернулся и обнаружил, что золотая дымка защитного купола сделалась непрозрачной. А миг спустя из него в надвигающееся чудище ударил ярчайший луч солнечного света. Облако багряной мороси испарилось в один миг. И уродливая фигура гиганта лопнула, но не разлетелась кусками гнилой плоти, а обернулась кровавым смерчем. Тот накатю, наприкрывавший моих сослуживцев купол, охватил его и попытался смять... Но вместо этого напитался солнечным сиянием, вспыхнул и соскользнул. Помчался ко мне огненным вихрем, все сильнее разгоравшимся и светлевшим от впитываемой по пути белизны. «Нет, черти драны, нет!»